Глава о д и н н а д ц а т а Лорд Корбери в ъ е х а л в Брайтон во второй половине дня. Он так мастерски управлялся с четверкой лошадей, что несколько прохожих остановились и с восхищением посмотрели ему вслед. Он был приятно удивлен, обнаружив таких великолепных лошадей в конюшне Корбери-хауса на... «Гровенор Сквер» и прекрасно знал, что они станут предметом зависти для всех его друзей. Он эффектно осадил лошадей у дверей самого фешенебельного в городе отеля на «Марин Парейт». о л а с т н ы м тоном, всем своим видом выражая уверенность в достижении желаемого, он потребовал лучший номер, и хозяин без всяких колебаний протянул ему ключ от апартаментов, которые придерживал для графа Дорчестерского. Переодевшись, лорд Корбери направился в дом лорда Фаркуара на Стейне и заявил, что хочет видеть мисс Фенелло Ламберт. Вериквина проводили в кабинет на первом этаже, где его встретил лорд Фаркуар. «Какой сюрприз, Периквин! Мой мальчик!» — весело воскликнул лорд Фаркуар. «Мы думали, что ты еще не скоро выберешься в Брайтон». «Я хотел бы видеть ф е н е л у сказал лорд Корбери, всем своим видом показывая, что он не тот человек, которого легко отвлечь от его главной цели. «Фенелла сейчас отдыхает», — ответил лорд Фаркуар. «Сегодня мы обедаем у принца-регента в королевском павильоне. Естественно, она хочет хорошо выглядеть». «Когда же я смогу увидеть ее?» — настаивал лорд Корбери. «Сядь, мой мальчик, и позволь мне предложить тебе стаканчик вина», — сказал лорд Фаркуар. «Мы тут слышали приятные новости о том, какие владения и состояния ты унаследовал от своего дядюшки». — Чувствую, что слухи не преувеличивают. — Ни капельки, — ответил лорд Корбери, — но там много работы. Я начал выполнять программу перестройки нескольких деревень в моем йоркширском поместье, которым мне придется заниматься по приблизительным оценкам пять лет. — Это хорошее занятие, — с одобрением заметил лорд Фаркуар. — Полагаю, тебе известно, что твой дядюшка получил... Йоркширское поместье от своей первой жены, которая была богатой наследницей. Его вторая жена принесла ему земли в Лейчестершире. — Я совсем забыл, что дядя Александр был женат дважды, — сказал лорд Корбери. — Мне кажется, его вторая жена умерла еще когда я был ребенком. — Тебе тогда исполнилось пять лет, — подтвердил п лорд Фаркуар, и после этого полковник решил, что положение холостяка подходит ему как нельзя лучше. При его здоровье, уверяю тебя, он никогда не был одинок. — Этому легко поверить, — улыбнулся лорд Корбери. — А теперь не могли бы вы сказать мне, когда же, наконец, я увижу Фенеллу? На мгновение возникла пауза. Потом лорд Фаркуар сказал, «Фенелла имела огромный успех Переквин. Я всегда знал, что она очень привлекательна, но оказалось, с ее внешностью, шармом и с тем, что называют жизнерадостностью, что очень выделяет ее на общем фоне, ей удалось, уверяю тебя, штурмом взять весь Бомонт». Лорд Корбери не ответил. Его губы плотно сжались. — Не побоюсь сообщить тебе, Переквин, — продолжал лорд Фаркор, — что меня осаждают претенденты на ее руку. И думаю, к концу недели у нас будут все основания гордиться нашей маленькой ф а н е л л о й Что вы хотите сказать, милорд? — резко спросил лорд Корбери. — Я хочу сказать, — медленно ответил лорд ф а р к в а р что, как я ожидаю, Фенелла сделает блестящую партию. Действительно исключительную партию. Опять воцарилось молчание. — Это Уорингем, — наконец проговорил лорд Корбери, — При этом голос его звучал до странного неестественного. — О, б о р Ну, конечно же, нет! — ответил лорд Фаркуар. — т е н е л л а как я понял, отказала сэру н и к о л о с у еще до того, как вы приехали ко мне, в э с к о т Но он все еще чрезвычайно настойчив. Иногда я не могу удержаться, чтобы не посочувствовать ему. — Отказала ему... о б о р м о т а л как бы разговаривая с самим собой лорд к о р б е р и «Мне следовало бы об этом догадаться». «Нет, это не о р и н г е продолжал лорд Фаркува. «Этот человек занимает гораздо более высокое положение на социальной лестнице. Сегодня вечером, как я уже говорил тебе, мой мальчик, мы обедаем у его королевского высочества». а завтра вдовствующая маркиза Харингтонгская дает бал в честь своей дочери, и Фенелла будет там в качестве почетной гости. Не удивлюсь, если объявление о помолвке Фенеллы с молодым маркизом состоится именно там. «Я настаиваю на том, чтобы мне дали увидеть Фенеллу», твердо проговорил лорд Корбери. «Если она лежит...» Я мог бы подняться к ней в комнату. В конце концов, я ее кузен. Или она могла бы спуститься сюда, ко мне. Лорд Фаркуар поднялся с кресла и подошел к камину. Он не смотрел на лорда Корбери. Казалось, он тщательно подбирает слова. Наконец он сказал, «Итак, Переквин, мы оба, как мне хорошо известно». Принимаем близко к сердцу интересы ф е н е л ы У меня нет ни малейшего желания, чтобы в такой особенный момент ты вмешивался и, возможно, причинял беспокойство. т е т с к а я любовь и вещи подобного рода часто расстраивают юных девушек, когда им приходится принимать решения, связанные с таким важным делом, как замужество. Вот что я хотел бы предложить». Ты едешь в Прайори или туда, куда ты хочешь, но держишься подальше от Брайтона в течение следующих 48 часов. Почему я должен это делать? рассвирепев спросил лорд Корбери. Потому что это, как я думаю, в интересах Танеллы, ответил лорд ф а р к у а р Лорд Корбери встал со стула, и направился к окну. Весь его вид выражал крайнее нетерпение. Остановившись, он устремил невидящий взгляд на синее море и вздернул подбородок, что Фенелла назвала бы признаком наивысшей степени упрямства. Некоторое время он молчал, потом обернулся и сказал, «Полагаю, что как опекун Фенеллы...» «Вы посчитаете корректным, если я попрошу вас разрешения ухаживать за ней». Лорд Фаркуар в неподдельном изумлении уставился на него. «Ухаживать за Фенеллы?» — воскликнул он. «Но мой мальчик! Весь Брайтон считает, что ты женишься на Хэтти Болдуин, сэр Вирджил». Уже рассказал всем своим близким друзьям, что о помолвке будет объявлено, как только ты приедешь на юг. — Позвольте мне объясниться, — запротестовал лорд Корбери. — Я не намерен делать предложение х е т т и Болдуин или любой другой женщине, кроме Фенеллы. — Вот тена! — воскликнул лорд Фаркуар. — Я считал, тебе вскружила голову совсем другая девушка, и только отсутствие состояния удерживало тебя от того, чтобы сделать ей предложение. У лорда Корбери хватило ума придать лицу немного пристыженное выражение. — Я допускаю, что в течение некоторого времени мисс Болдуин казалась мне очень привлекательной, — сказал он. Она, без с о м н е н и я очень красивая девушка, но когда я узнал ее характер и понял, что красивая головка всегда будет верховодить над порывами ее сердца, я потерял всякий интерес к ней. «Ты, естественно, удивил меня», — сказал лорд ф а р к о р и т а к сейчас, буквально перед самой помолвкой, ты перенес свои привязанности». на нашу маленькую ф а н е л л у Послушай, Переквин, что касается меня, то я запрещаю тебе, категорически запрещаю, приближаться к Фенелле или делать ей предложение. Помолчав, он добавил, как я уже тебе говорил, у меня в отношении Фенеллы с ш а н а другие планы, которые, я уверен, одобрила бы, самая тщеславная мать, впервые вывозящая в свет свою дочь. Он прошел через комнату и, подойдя к лорду Корпери, положил ему руку на плечо. «Я не думаю, что твое сердце будет так уж сильно страдать. Мой мальчик, поверь мне, у тебя теперь такой тяжелый карман, что ты с легкостью найдешь кучу симпатичных девушек, которые только и ждут того, чтобы...» Без единого колебания бросится тебе в о б ъ я т и я Более того, с улыбкой добавил он, прими мой совет, не торопись останавливать на ком-либо свой выбор. Нет ничего более интересного или, скорее, более приятного, чем быть предметом матримониальных замыслов. Я убедился в этом на своем собственном опыте. Лорд Корбери не отвечал. Бросив на лорда Фаркуара гневный взгляд из-под нахмуренных бровей, он повернулся и вышел из кабинета, сильно хлопнув за собой дверью. Лорд Фаркуар направился к окну, чтобы убедиться, что п е р и к в и н уехал. В этот момент дверь распахнулась и вошла Фенелла, Она была удивительно привлекательна в домашнем платье из нежно-розового с голубоватым оттенком шелка, отделанным кружевом. Ее волосы, еще не тронутые рукой парикмахера, не спадали на плечи. Она подбежала к лорду Фааркуару. Ее широко открытые глаза выражали любопытство. «Он уехал!» — воскликнула она. — Что он сказал? — О, дядя, дядя Родерик, расскажите мне. Я едва сдерживаюсь, чтобы не спуститься вниз и не увидеть его. Он уехал в ярости, которая произвела достаточно устрашающее впечатление. С улыбкой ответил лорд Фаркуар. После того, как я рассказал ему о своих планах, он спросил, может ли он ухаживать за тобой. теелла н в отчаянии заломила руки это правда дядя родыгик вы вы не смеетесь надо мной нет уверяю тебя казалось он выстреливал словами так он рассвирепелл тоннелла бросилась к лорду фаркуару обняла его за шею и поцеловала в щуку не могу бы это поверить вскрила ч а она неужели вы считаете что он любит меня я совершенно уверен в этом», — сказал лорд Фаркуар. «Как я уже говорил тебе в те дни, когда ты чувствовала себя столь несчастной, что есть люди, которые не могут за деревьями леса увидеть. И только сейчас, когда Эрик Вин испугался потерять тебя, он понял, как много ты значишь для него». Энелла прижала руки к груди, как бы пытаясь, успокоить бешено бьющееся сердце. Вы верите, что именно мое письмо заставило его вернуться? Хетти объявила всему Брайтону, что она написала ему и считает, что он, сломя голову, прилетит к ней. «Думаю, что мисс Болдуин будет в шоке», — сказал лорд Фаркуар, и, должен заметить, мне доставит огромное удовольствие, опрокинуть наступление, которое сэр Вирджил, движимый своей жадностью, предпринял в отношении Переквина. Сделай Переквин предложение Хетти. В те дни, когда он был нищим, сэр Вирджил в два счета разделался бы с ним. — Да, наверняка, — тихо проговорила Фенелла и добавила. — Я никак не могу поверить, что Переквин... — Любит меня так же, как он любил Хетти. — Вот поэтому, — живо сказал лорд Фаркуа, — тебе следует вести себя именно так, как мы договорились. Не поддавайся слабости, Фенелла. Помни, твое счастье в будущей жизни полностью зависит от твоей твердой уверенности, что п е р и к в и н любит тебя. Фенелла вздохнула. «Я сделаю так, как вы сказали, дядя Родерик», — покорно промолвила она. «Возможно, именно письмо, которое мы с таким трудом сочинили, заставило его уехать из Йоркшира, а вовсе не настойчивые призывы х е т т и «Я совершенно уверен», — сказал лорд Фаркуар, «что нам потребуется все наше мастерство, чтобы направлять молодого п е р и к в и н а в нужном направлении». Помолчав, Фенелла с сомнением проговорила, — Не кажется ли вам, дядя Ротарик, что нельзя вести себя подобным образом? Мне бы не хотелось, чтобы в будущем он считал, будто его заловили. «Нельзя — Нельзя? — удивился лорд Фаркуа. — р Помню, как мой брат говорил мне, что его не волнуют женщины, что его привлекают только книги. А потом одна очень красивая девушка, с такими же, как у тебя, глазами, стала постоянно просить его перевести с латыни н а з в а н и я цветов и растений, которыми она интересовалась. И кончилось это тем, что в один прекрасный день мой брат забыл о книгах и обнаружил, что зеленые глаза гораздо более занимательны. «Так вот как маме удалось выйти замуж за папу!» — воскликнула Фенелла. «А сейчас, дядя Родерик, она знает латынь не хуже, если не лучше, чем он!» «Естественно!» — согласился лорд Фаркуар. «Большинство мужчин, моя дорогая Фенелла, приходится убеждать или, скажем, склонять к женитьбе. В конце концов, ведь...» Так много преимуществ в том, что ты свободен брать и выбирать. ф е н е л л а тихо вздохнула. Мне хочется быть уверенной, совершенно уверенной, что Переквин действительно любит меня, прошептала она, одеваясь на следующий вечер на бал у вдовствующей маркизы х а р д и н г т о н с к о й Фенелла чувствовала себя такой несчастной, что вряд ли ее унылый вид мог привлечь хоть чье-нибудь внимание. Даже новое платье из белого атласа, отделанное такими прекрасными кружевами, что можно было подумать, будто их соткала волшебница, не вызывало на ее лице улыбки. Она поступила точно так, как ей велел ее дядя вчера вечером, И теперь ей казалось, что его совет был гибельным. Лорд Корбери приехал к королевскому павильону после обеда с некоторыми другими гостями, приглашенными принцем-регентом. Фенелла видела, как он входил в экзотично обставленную китайскую гостиную и слышала, как его королевское высочество, который относился к Периквину с большим теплом, радушно приветствовал его. Но Фенелла притворилась, будто не заметила п о я в л е н и я лорда Корбери и сделала героическое усилие сконцентрировать свое внимание на том, что ей говорили маркиз Харрингтон, сэр Николас и лорд Уорчестер. Закончив светскую беседу с его высочеством, лорд Корбери огляделся в поисках Фенеллы и, заметив ее в дальнем конце комнаты, обратил внимание, что она весело смеется над тем, что рассказывал ей один из сопровождавших ее молодых людей. Улыбка исчезла с его губ, а между глаз пролегла глубокая складка, и он начал пробираться к ней через толпу, состоявшую из самых знаменитых людей в Англии. Не успел он сделать пару шагов, как его кто-то окликнул, и чья-то рука легла ему на локоть. Он оглянулся и увидел Хетти. Она была просто великолепна в бледно-голубом платье, которое очень шло к ее глазам, и с мягкими золотистыми волосами цвета спелой пшеницы. Яркие губки Хетти были недовольно н а т у т ы что придавало ее лицу вызывающее выражение.